Глава 28. За свою жизнь я повидала много такого, что считалось невозможным. Но когда я сидела за столом в гостях у призрака и смотрела, как хозяйка распоряжается на кухне, командой отряда мелких бесформенных теней. Мне все же потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с происходящим. Когда я впервые покинула цитадель в надежде посмотреть мир, то не могла даже вообразить ничего подобного. Все-таки я добилась значительно большего, чем могла хотя бы представить себе в 15 лет. И все же самым странным во всем этом было то, как непринужденно выглядел Азар. Он сидел в кресле, закинув одну ногу на кофейный столик, и явно наслаждался бездельем. Вот уж никогда бы не подумала, что увижу бездельничающего Азара. Это было равносильно тому, как если бы на моих глазах собака вдруг запела. Он заметил мой взгляд и прищурился. «Что-то не так». Я потупил взор и стал смотреть в бокал. «Нет, все хорошо». Не знаю, почему я не стал его подразнивать, просто это показалось мне неуместным. Эсма сидела напротив Азара с прямой спиной, держа в длинных тонких пальцах бокал крови. Призрачной крови. Если не обращать внимания на зияющую рану в ее груди, то от нее просто веяло утонченностью. Эта женщина обладала грациозностью истинной вампирской знати, и Азару она при этом, похоже, искренне нравилась. Даже интерьер жилища казался перенесенным из какого-то богатого особняка тени Все в пышном бархате насыщенных тонов. Гарнитур изящной мебели выстроился полукругом перед роскошным черным камином, в котором горело прозрачное синее пламя. Я сидела за столом из красного дерева на обитом штофом в стуле. Слуги Эсмы, по крайней мере, то, что ими казалось, облачками плавали на кухню и обратно перестраивались, чтобы носить подносы с напитками и едой. Когда один из них поставил передо мной тарелку с нарезанным стейком, полосками мяса в слоеном тесте, я изумленно ахнула. Какой упоительный аромат! О, боги, уже несколько десятилетий еда... «Для меня так не пахло». «Простите, что не могу предложить ничего более основательного», — сказала Эсме. «Основательного?» «Мне пришлось напомнить тебе, что есть надо вилкой, а не руками». Тесто так и таяло на языке. Мясо было приготовлено просто идеально. Не помню, когда в последний раз что-либо было настолько вкусным. Подумав так, я мысленно извинилась перед Райном. Это просто восхитительно. Это же. Ваше любимое блюдо? Я знаю. Вернее, нисхождение знает. Эсма обвела рукой вокруг. Это ведь санктум ума? Содержание вашего ума здесь не секрет. Еда не настоящая, пояснил Азар, и кровь, к сожалению, тоже. На вкус, отлично, но и только. Мне все равно, ответила я. Мне правда было все равно. Очередное облачко тени поставило рядом со мной тарелку с пирожными, и у меня округлились глаза. Сладкие вкусы когда-то исчезли первыми. Я давным-давно забыла, каков на вкус человеческий сливочный крем. Боги небесные, я оказалась в раю. Азар тихонько хмыкнул, и я сурово на него посмотрела. «Господин хранитель, лишенный радости», не судите меня строго за то, что я позволю себе пару смертных наслаждений, пусть даже они и фальшивы. Он приложил руку к груди. Или, я никогда бы не осмелился лишить даму смертного наслаждения. От того, как он это произнес, у меня в памяти всплыло другое воспоминание: Как ты не устанешь от наслаждения настолько, что будешь молить об отдыхе? По лицу Азара мекнула улыбка как будто ему в голову пришла та же мысль. Я опустила взгляд в тарелку. Это было гораздо более простое и незамысловатое искушение. Я кашлянула и перевела взгляд на Эсмек, которая сидела и с любопытством меня разглядывала. «А вы... как вы познакомились с Азаром?» — спросила ее я. Это показалось мне более вежливой формулировкой, чем «Кто и что вы такая?» И почему вы умерли? Эсме рассмеялась. Меледи, я ценю ваше стремление проявлять тактичность. О, нет, я вовсе не леди, возразил я с набитым ртом. Это уж точно, согласился Азар, и я сурово на него глянула. Я предшественница Азара, пояснила Эсме, была до него смотрительницей Мортрина почти триста лет. Пока не впала в немилость к королю дома тени, он ее, когда она произносила этот титул, так и сочился ядом. Она указала себя на грудь. Похоже, даже смертью мне не искупить обвинений. Азар поднял бокал. «Нам повезло, что ты есть». Эсма польщенно склонила голову. «Спасибо на добром слове». «Я говорю правду». И Азар продолжил, обращаясь ко мне. «Душа Эсмы осталась в мортрине, когда меня отправили в изгнание». Она учила меня этой работе. Без нее я бы не выжил. Хозяйка дома хмыкнула. «Мне всегда нравились красивые лица. Вечно из этого попадаю в беду. Но разве это меня хоть чему-то учит?» «Мне хочется думать честно, что я вознаградил тебя по заслугам». Она стряхнула пушинку со своего бархатного кресла. «Полагаю, жаловаться не приходится. Нижний мир — ужасно скучное место». «И тогда вы очутились здесь?» «Я по-прежнему не до конца понимала, где именно находится это здесь». «Я пытался помочь Эсме пройти», — пояснил Азар. «Но она отличается незаурядным упорством». «Ты очень деликатен в формулировках», — заметила Эсме. «Может быть, это из-за ее связей с Мортрином, а может, из-за связей, которые Мортрин сам установил с ней. Не исключено, что...» Ссылка связала ее даже в смерти. Но так или иначе, дальше этого места я ее провести не смог. Увы мне, театрально вздохнула Эсме. Ну что это такое?» — спросила я. «Этот дом». «Я быстро поняла, что в смерти есть свои преимущества», — ответила она. «Может быть, благодаря тому, что изучила нисхождение при жизни, я смогла использовать иллюзию санктума ума, чтобы выстроить для себя то существование, к которому устремилась. Эсма заговорщически улыбнулась Азару. С некоторой помощью, конечно. Азар протестующе покачал головой. Это пошло на пользу нам обоим. Даже с дорогами, которые я построил за эти годы, дальше этой точки продвинуться трудно. Эсма помогает поддерживать порядок там, где я не могу. Она махнула рукой. «Есть где скоротать время, но...» «Хочу сказать, что приятно видеть два красивых лица после того, как я столько времени провела в одиночестве». Ее взгляд скользил с меня на Азара и обратно, а язык тронул кончик зубов. Несомненно, раньше Эсме была женщиной, обладающей вкусом к жизни. И тем не менее я должна спросить, что привело вас сюда? Я чувствую, что это необычный визит. Дорога сюда — непростая прогулка». «Единственная причина, почему я поняла, что вы оба не призраки, когда вас увидела, — это запах». «А я думал, мы два красивых лица», — вставил Азар. «Лица у вас, может быть, и красивые, а вот остальное...» Она пожала плечами. «Ну...» «Ой». Я не смогла заставить себя обидеться и принялась за пирожное. «Мы идем воскрешать Алларуса, пояснил мой спутник. Я остановилась, не успев откусить кусок. Не ожидал, что он будет так откровенен. Эсме моментально стал серьезной и выпрямилась. Азар, я надеюсь, что мои мертвые уши ослышались. Неоксия дала мне поручение, пояснил он. И аккуратные брови хозяйки домика взлетели еще выше. Но! Эсме открыл рот, а потом снова закрыла его, после чего уставился на меня. А она? Мише, бывшая пьющая Зарю, мне посчастливилось, что ее припоручили заботам Мортрина. «Припоручили заботам Мортрина. Какой деликатный способ сказать «приговорили к казни»?» Азармнак значительно посмотрел на Эсма и прибавил «Она убила Малаха». Он произнес это так, словно бы хвастался одним из моих достижений, отчего в животе у меня затрепетал любопытный ворох эмоций. «Вот как?» Лицо Эсмы озарилось злорадной улыбкой. «Азар! А она мне нравится!» «Эта девочка заслужила пирожные!» Она повернулась ко мне, сверкая глазами. «Расскажите же, милочка, как вы это и сделали?» Я сглотнула и ответила. Заколола его мечом. Эсма дотронулась до раны у себя на груди и негромко рассмеялась. «Великолепно!» «Надеюсь, он умирал медленно». Я вспомнила свои руки на рукояти меча, скользкая от его крови, и как я все рубила и рубила до тех пор, пока рубить стало уже нечего. Вспомнила выражение лица Малыха, как он смотрел на меня, и из его глаз уходила жизнь. Я откусила еще кусочек пирожного и сказала, «Достаточно медленно». Эсме издала тихий смешок. Великолепно, просто великолепно, и повернулась к Азару А что, Мишеи впрямь такая замечательная, что только ей и Лучит ты и доверил отправиться вместе с тобой в эту миссию. Веселость Азара померкла. Были и другие спутники, но кое-что пошло не так. «Дома у нас неприятности. Он закатал рукав, открывая свою печать наследника. У Эсме расширились глаза, она опустила бокал. «Понятно», — последовало долгое молчание. У хозяйки явно пропало настроение шутить. «Как там сейчас в санктумах тайн и души?» — спросил Азар. «Даже мне далеко не пройти. Вам двоим предстоит непростое путешествие». Эсма смотрела куда-то вдаль, а пальцы ее теребили золотую цепочку вокруг шеи. Потом она моргнула, Стряхивая из себя задумчивость, вновь непринужденно улыбнулась и заключила. «Как хорошо, что вы пришли сюда отдохнуть». «Всего на один день», — сказал Азар, но она махнула рукой. «Хотя бы и так. Но я буду настаивать, чтобы вы приняли ванну, прежде чем мы в полной мере насладимся обществом друг друга». Я ахнула и чуть не выронила вилку. «Ванну? Здесь есть ванна?» «Ну да, конечно, я же не варвар какой-нибудь», — с достоинством отозвалась Эсме. «Наверху». Мне было неважно, пусть даже это воображаемая ванна с воображаемым мылом и воображаемой горячей водой. По крайней мере, смою себя воображаемую грязь нисхождения. Я уже начала вставать, когда Азар произнес «Можешь идти первый». Мне даже не пришло в голову предложить ему пойти вперед меня, но я совсем не почувствовала себя виноватой. Я направилась вверх по лестнице, которую мне показала Эсме, но, поднявшись до середины, услышала внизу приглушенные голоса. «Нельзя останавливаться», — сказала я себе. Но, видимо, я была слишком любопытна, потому что ноги не хотели двигаться. «Не верю, что ты это серьезно», — мрачным приглушенным голосом проговорила Эсме. «Эсме, ты давно меня знаешь, я всегда серьезен». Некоторые считают это недостатком. Я не шучу. Ее шепот доносился зловещим шипением. Для чего Неоксия все это затеяла? Азар боги ненасытны. Здесь, ближе к смерти, я это ощущаю. Даже призраки это чувствуют. Ты не хуже меня, знаешь, что Эгретта не сможет быть королевой. Поверни назад, пока ты еще в силах выбраться на поверхность. Стань королем. Живи долго и счастливо. И отказать Неоксии? Как она это воспримет? Даже она едва ли в состоянии разглядеть, что происходит здесь, внизу. Скажи Неоксии, что у тебя не получилось. Вручи ей утешительный приз из того, что уже собрал. Она будет тебе благодарна, получив еще несколько частей мужа. А ты останешься жив. И я затаила дыхание. Почему я отчасти с ней соглашалась? Для того, чтобы исполнить свою миссию, мне нужно было, чтобы Азар исполнил свою. И все же... «Ты не заслужила умереть здесь», — говорил мне Азар. «Но ведь и он тоже этого не заслужил. Я была по натуре мечтательницей. И сейчас мечта об Азаре, который вернется обратно, станет королем Дома Тени и поведет его в новую эру, казалась мне прекрасной. Такой мечтой, которую я, будучи миссионером света, помогла бы ему исполнить». «Почему-то я сомневаюсь, что Неоксия так легко смирится с моей неудачей», — возразил Азар. «Азар, скажи мне, что делаешь это не ради Афелии!» Воцарилось молчание. Я почувствовала укол в сердце. «Я должен исправить свои ошибки», — произнес он наконец. «Ты знаешь, во что уже превратилось это место, и дальше будет становиться только хуже. Каждый из нас испытывает угрызение совести», — усмехнулась Эсме. «Не иди на поводу у своих до самой могилы». «Дело не в угрозениях совести, это...» Азару молк, не знаю, как объяснить, но я понимала, что он имел в виду. Я знала, что это такое, когда прошлое оставляет отметину на твоем теле, рану, которая никогда не затянется. Я знала, что такое ошибка, которую никогда уже не исправить. И прекрасно понимала, каково это, больше всего на свете желать искупления, мечтать снова очиститься. Эсме... «Я не поверну назад», — произнес он, наконец. «Не могу». «А девочка?» «Я». «У меня загорелись щеки». «А что она?» — невозмутимо спросила Азар. «Я же все понимаю. Попытайся хотя бы ей сберечь жизнь. Она мне нравится». «Ты говоришь так только потому, что она убила Малыха?» «Возможно, но ты должен признать, что это серьезный аргумент». Азар расхохотался низким смехом. «Да уж, с этим не поспоришь. Хотя...» Он таинственно понизил голос. «Я чуть-чуть придвинулась к косяку. У нее есть свои недостатки. Я перестала дышать, чтобы расслышать. Правда? И какие?» заинтересовалась Эсме. «Ну...» Скребущий звук, словно бы он пододвигал стул поближе, Она любопытна и страшно любит шпионить, совершенно не стесняется подслушивать. Мой изумленный смех пробился наружу, хотя я быстро зажал рот рукой. «Илье, постарайся, по крайней мере, не попадаться!» — крикнул мне Азар из комнаты. «Те нерожденные считаются мастерами шпионажа». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — отозвалась я. «Я принимаю ванну».